А тут ещё с дуру влюбиться вздумал, да в кого? В женщину, с которой даже и поговорить-то никогда не удастся. Молчание. А всё-таки не идёт она у меня из головы, хоть ты что хочешь. Вот она. Идёт с мужем, ну и с свекровью с ними. Ну не дурак ли я? Погляди из-за угла да и ступай домой. Уходит. с противоположной стороны входят Кабанова, Кабанов, Катерина и Варвара.